Они с Альфредом поженились, мэм. Еще и месяца не прошло. Живут в Ипсвичи. У Альфреда свое дело, что-то там с электричеством. Я закрыла чемодан и кивнула, не поднимая глаз. А теперь, если вы не против, мэм, я спущусь вниз. У мистера Бойли наверняка есть для меня работа. Я закрыла за собой дверь и наконец-то оказалась в одиночестве. Зажала рот руками, зажмурила глаза... Плечи тряслись, в горле что-то попискивало. Тело обмякло, и я сползла по стене и вжалась в нее, отчаянно желая исчезнуть, слиться с этой стеной, с полом, раствориться в воздухе. Я сидела, не двигаясь. Смутно знала, что Тедди или Дебора найдут меня, когда придет время расходиться по спальням. Позовут мистера Бойли, чтобы утащил меня куда-нибудь. Ну и пусть. Все равно. Я не испытывала ни стыда, ни чувства долга. Кому все это нужно? Кому теперь все это нужно? И тут в кухне что-то зазвенело, разбилось. У меня перехватило дыхание. Глаза открылись. Реальность нахлынула на меня, переполняя, затапливая. Как это кому нужно? Ханне нужно. Сейчас я необходима ей больше, чем когда-либо. Врэйверта не вдали от Роби. Я прерывисто вздохнула, встряхнулась, расправила плечи, попыталась прийти в себя. Много ли проку от служанки, которая так жалеет себя, так раскисла от собственных печалей, что чуть не пренебрегла своими обязанностями? Я отлепилась от стены, оправила юбку, одернула манжеты, вытерла глаза. Я камеристка, никакая не будь там безталковая горничная. На меня можно положиться. Минутные слабости бывают у всякого, но это только минуты. Я снова вздохнула глубоко, решительно, кивнула сама себе и твердыми шагами пошла по коридору. И поднимаясь по лестнице в свою спальню, я усилием воли захлопнула в душе заветную дверь, за которой так ненадолго мелькнули дом, муж и нерожденные мне дети. У себя в гостях. Урсула пришла, как обещала. По извилистой дороге мы едем в Сафрон-Грин. Скоро повернем у знака, зазывающего туристов в Ривертон. Я гляжу на Урсулу, она мимоходом улыбается мне и тут же снова переключает внимание на дорогу. Если у нее и были опасения по поводу нашей поездки, то она решительно их отмела. Сильвия тоже была не в восторге, но согласилась ничего не говорить старшей медсестре и в случае чего нейтрализовать руф. Наверное, понимает, что мне осталось совсем немного и бояться за мое здоровье по большому счету бессмысленно. Ворота открыты. Урсула выруливает на подъездную дорожку, и мы движемся к дому. Листственный тоннель по-прежнему темный и тих, будто к чему-то прислушивается. преодолеваем последний поворот, и вот мы у цели. Дом вырастает передо мной, как тогда, когда я впервые шла сюда совсем зеленой девчонкой, или когда, погостив у мамы, бежала на концерт, или как в тот вечер, когда Альфред попросил моей руки, или утром 1924 года в день возвращения из Лондона. В некотором роде я вернулась домой. Теперь дорожку приводит на заасфальтированную стоянку рядом с фонтаном Амур и Психея. На въезде Урсула опускает окно и перебрасывается с охранником несколькими словами. Тот машет нам, показывая, что можно проезжать. Из уважения к моим преклонным годам ей разрешили сначала высадить меня у дома, а уж потом найти место для парковки. Урсула бесшумно заезжает за угол. Нынче вместо гравия под колесами асфальт, и останавливаются у самого входа. Там стоит металлическая скамейка. Урсула помогает мне подойти к ней, усаживает и возвращается к машине. Я сажусь и думаю о мистере Гаммельтоне, о том, сколько же раз он открывал парадную дверь Ривертона, прежде чем в 1934 году его настиг сердечный приступ. С возвращением юная Грейс.